Потом глухо сказал, — Кто вы во имя Господа Бога? — Меня зовут Калверт. Вчера я уже был здесь. Я стянул с головы резиновую шапку, чтобы он мог вспомнить о моем вчерашнем визите, посмотрел на ружье и кивнул. — Сегодня вам ваше ружье не понадобится, мистер Мак-Ихерн к тому же вчера вы забыли снять его с предохранителя у вас глаз наметанный неторопливо ответил он к тому же хочу добавить что в ружье не было патронов и хотите еще добавить что позади вас никто не стоял не знаю о чем вы говорите устало сказал он кто вы человек И что вам от меня нужно? Хотелось бы узнать, почему вы меня вчера приняли таким странным образом? Я сунул пистолет в карман. — Не очень-то дружелюбный прием вы мне оказали, мистер Мак-Ихерн. — Кто же вы все-таки, сэр? Сегодня он выглядел еще более старым, чем вчера, и каким-то сломленным. Я уже сказал, меня зовут Калверт а они приказали вам не подпускать близко к дому ни одного гостя, не так ли? Никакого ответа. Сегодня вечером я встретил одного из ваших приятелей, вахмистра Макдональда, и задал ему несколько вопросов. Он мне сказал, что вы женаты, только я почему-то нигде не вижу миссис мак Хар. Немного выпрямился в своем кресле, и его усталые, налившиеся кровью глаза внезапно оживились. А потом он снова ушел в себя, и глаза опять приняли усталое выражение старого человека. — Как-то ночью вы находились в море на своей лодке, не так ли, мистер МакИхерн? Выходили на свои лодки, и вам довелось слишком многое увидеть. Эта банда поймала вас и привезла сюда. Но потом они забрали вашу жену и сказали, что если вы хоть одним словом обмолвитесь хоть одному человеку о том, что вы видели, то никогда больше не увидите своей жены живой. Они также сказали вам, что вы должны оставаться здесь на тот случай, если к вам надумают заглянуть знакомые или друзья, или, напротив, неизвестные вам люди. Не найдя вас, они удивятся, испугаются и забьют тревогу. Ну, а чтобы быть совсем уверенным, что вы не отправитесь на материк просить помощи, хотя я при всем моем желании не могу представить себе... Чтобы вы повели себя так опрометчиво, они вывели из строя мотор вашей лодки с помощью мешков, пропитанных соленой водой. Случайный гость наверняка бы не понял, что мотор выведен из строя преднамеренно, а не небрежным отношением к нему. Да-да, именно так все и было. Он неподвижным взглядом уставился на огонь. Слова эти он произнес почти шепотом, как человек, который интенсивно о чем-то думает и даже не отдает себе отчет, что при этом еще и говорит. Они забрали мою жену и испортили мою лодку, все свои сбережения я хранил там, так они забрали их. Если бы у меня был миллион, я бы с радостью отдал его, лишь бы... Они оставили в покое мою Мэри. Она на пять лет старше меня. Казалось, он совершенно лишился сил и замолчал. О, Боже-то мой! На что же вы жили? Один раз в неделю они привозили мне несколько банок консервов. Немного. И консервированное молоко, чай у меня еще есть. И к тому же мне иногда... Удается наловить рыба на берегу. Его лоб внезапно покрылся морщинами, как будто до его сознания дошло, что вместе со мной в его дом вошли новые надежды. «Кто же вы, сэр? Кто вы? Вы не из них? И вы не полицейский? Я знаю, что вы не из полиции. Полицейских я сразу узнаю. Они вытесаны» из совершенно другого материала. Казалось, что в него возвращается жизнь. Неожиданно он пристально посмотрел на меня, это продолжалось целую минуту, и я почувствовал себя неудобно под взглядом этих почти погасших глаз. Я знаю, кто вы. Знаю, кем вы должны быть. Вы — правительственный человек, агент — Британской секретной службы. Должен признаться, что мысленно вынужден был преклониться перед этим стариком. Я стоял перед ним без каких-либо особых примет, лишь до самого подбородка, затянутой в костюм для подводного плавания, и тем не менее он меня быстро распознал. Это не делало чести нашей службе, я сразу представил себе, какие слова... Скажет ему дядюшка Артур, он будет угрожать ему тюрьмой, если старик обмолвится хоть одним словом кому-нибудь или пригрозит увольнением. Правда, Дональд МакИхерн не занимал никакой должности, с которой его можно было бы уволить, а после такой жизни на Силен-Оррене... Даже самая мрачная тюремная камера покажется ему раем небесным или, по меньшей мере, роскошным отелем, который в Бедекере э, помечен пятью звездочками. Значит, запугивать его было бы бессмысленно, и я сказал впервые в своей жизни, да, мистер МакИхерн, я агент секретной службы, и я верну вам вашу жену. Он медленно кивнул и потом сказал, «Вам нужно быть очень храбрым для этого, мистер Калверт. Вы представить себе не можете, какие ужасные люди вас там поджидают. Если мне когда-нибудь доведется получить орден, мистер Маккейхерн, то это наверняка произойдет по ошибке. Перепутают с кем-нибудь». А с другой стороны, я довольно хорошо знаю, против кого мне придется бороться. И попытайтесь мне поверить, мистер мак все закончится хорошо. Вы были на войне, мистер Мак-Ихерн, и знаете, что это такое? — Вы знаете, что я был на войне? — Вам это сказали? Я покачал головой. — Кто бы мне об этом сказал? Благодарю вас, сэр. Его спина внезапно выпрямилась. Я был солдатом двадцать два года, был фельдфеблем в пятьдесят первой высокогорной дивизии. Вы были фельдфебелем в пятьдесят первой высокогорной дивизии, повторил я. Есть люди, мистер МакИхерн, и не только шотландцы которые придерживаются той точки зрения, что нет на свете лучшего соединения, чем эта дивизия. И Дональд МакИхерн не будет оспаривать эту точку зрения, сэр. Впервые в его темных глазах появились нечто вроде улыбки,